Глава восьмая. Харьков при вторых немцах. Душегубки, облавы, казни. О буднях в оккупированном городе можно прочесть в книгах-воспоминаниях самой актрисы. Эти эпизоды поражают будничностью, точным проникновением в эпоху вынужденных испытаний. Чтение таких мест из книг Гурченко лично у меня вызывает невольное сравнение с теми реалиями, в которых живут иные, в том числе и нынешнее поколение. И тогда внутри, в глубине себя, проносится вполне житейская мысль Упаси Господь! Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью немецкой части. Утром они делали зарядку, бегали по кругу. Через год я поступила в школу. На уроках физподготовки я бегала по этому же кругу десять лет. Потом всю часть выстраивали, читали приказы, распоряжения. Половина немцев уезжала до обеда. Возвращались грязные, в грязной спецодежде. Опять выгружали из машин металлические части, детали. Ели они три раза в день из котелков прямо во дворе. Там же стоял большой котел на колесах. Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Они очень бурно и громко смеялись. Смешно им было все, иначе откуда столько смеха? Тогда я впервые услышала звук губной гармошки и не могла понять и разглядеть, что же издает такой неполноценный звук. А еще подобное описание четко рассказывают о приближении конца войны. Картинки войны детскими глазами. Кажется, нет ничего страшнее и обыденнее, хотя бы потому, что в этих же местах Но уже в других реалиях будет проходить дальнейшая мирная жизнь нашей героини. Ремонтная часть эвакуировалась. Во дворе сначала валялись деревянные ящики, потом их расхватали на топливо. Долго еще ржавели металлические моторы, гусеницы от танков. Когда я после освобождения училась в школе, у нас проводилась кампания по сбору металлолома, И однажды наш класс в один из воскресников вышел на первое место по району. Теперь в здании школы был немецкий госпиталь. Проход на территорию заколотили досками. Во дворе гуляли легко раненые, те, у кого в гипсе рука, нога. Некоторых вывозили на воздух прямо в кроватях, на колесиках. И таких эпизодов множество. Можно сказать, что книги Людмилы Гурченко состоят из эпизодов, сложенных в мозаику жизни великой актрисы, и самые захватывающие воспоминания родом из детства и запаленного войной детства, в котором не только голод и холод, не только танцы и песни ради выживания, но и странный опыт взросления, переданный буквально двумя строками в абзаце официальной биографии, связалась со шпаной на рынке в оккупированном немцами во второй раз Харькове. Только чудом она не погибла в результате облав, когда в ответ на действия Красной Армии и партизан гитлеровцы в душегубках убивали случайных людей, обычно девочек и женщин, пойманных на рынке Харькова. После окончательного освобождения Харькова 23 августа 1943 года 1 сентября пошла в украинскую школу, в настоящее время гимназия номер 6, которая находилась во дворе дома, где она жила. В школе ей полюбился украинский язык, похожий на язык Смоленщины. Осенью 44 -го года поступила в музыкальную школу имени Бетховена. Люся Гурченко действительно промышляла со шпаной на рынке. Участвовала в кражах кремний для зажигалок, дынь, мороженого. После войны ни дыни, ни мороженое она уже не ела. Подержу, посмотрю, понюхаю и все. Испытание воровством наверняка проходят все дети. Но детей войны сама судьба заставляла воровать, чтобы выжить. Однажды мать Люси узнала о подобной шалости и ударила дочь по щеке, а после еще и лекцию прочла, мол, как бы огорчился ее отец, Марк Гаврилович, узнав, что дочурка-воришка. Я дала честное слово, но это было только начало. Я воровала до двенадцати лет. В школе ручки, перья, тетради... В гостях сахар, конфеты, печенье. Все копила на черный день. В укромном месте я прятала свои запасы. Старые съедала, а новыми пополняла. А потом в одно прекрасное утро все кончилось. Желание воровать исчезло навсегда. Даже как-то скучно стало. Зима перед освобождением Харькова оказалась самой трудной для Люси, самой опасной. Девочка реально могла умереть, ведь от голода и истощения она уже не вставала с кровати. Мать и их соседка тетя Валя часто пытались уговорить ребенка съесть хоть пару ложек. Но в доме была лишь фасоль, от которой бедняжку давно воротила. Ни соли, ни хлеба, ни мяса. «Люся! Ну, дочечка!» А ее больная дочечка целыми днями лежала без движения. Время зимы 1942 43 года — единственный черный провал в моей памяти за всю войну. Все помню урывками. Темно-темно, а потом просвет, а потом опять темно. Когда бомбы взрывались недалеко, мама говорила, «Господи, вот бы раз и все! Ну нет же сил! Ну нет же сил! Больше не могу!» Я лежала, мне было безразлично. — Мама, наверное, права. — А как же папа? — Нет, пусть лучше бомба пролетит. Тетя Валя смотрела из наших замерзших окон на двор госпиталя. — Леля, посмотри, сколько раненых возят. Все новые и новые машины. Наверное, фронт совсем близко. Позже Люся узнала, что встала на ноги благодаря отчаянности матери, бросившейся в поисках еды к только что разбомбленному складу. Мама сказала, что меня на ноги удалось поставить тушеным мясом. Возможно, если б не это, нашей юной актрисе не удалось бы дожить до победы. До первой, а потом и до второй. 15 февраля 1943 года Красная Армия в первый раз освободила город Харьков. Первые немцы навсегда ушли. Пришли наши. Но бои за город продолжались. Немцы стояли на окраине Харькова,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 И будет 1 мая. Веселый папа с баяном и мама, вся в белом, будет смотреть счастливыми и странными глазами на папу. Но война распорядилась по-своему, и вскоре Люся, как и тысячи других харьковчан, усвоила новое выражение. Это было при первых немцах, а это было при вторых немцах. Вторые немцы — это отборные войска СС, черная форма, кованные сапоги, Отрывистая речь, отчеканенный «хай». Они, по воспоминаниям Люси, разряжали автоматы в малейший звук, в движение, в окна, в двери, в бок, вверх, в стороны. Вторые немцы объявили комендантский час. Нельзя появляться на улице после шести вечера. Расстрел на месте. Вторые немцы придумали новые жесткие расправы. Маломальски подозрительных вешали прямо на балконах. Лютовали полицаи. Особенно те, что вернулись в город со вторыми немцами. И немцы одобряли, что полицаи расстреливали своих же. Вторые немцы начали облавы, устраивая их в самых людных местах, в основном на базаре. А еще нашей героине довелось пройти через реальный страх попасть в душегубку и скончаться в муках от удушливого газа. Машины набивали людьми, и они отъезжали.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 в Лопань. Это и была облава. Так она проходила в нашем Харькове, на Благовещенском базаре», описывала реалии детских лет Людмила Марковна. Во время очередной облавы, когда людей, словно скот, загоняли в машины, мать упала и накрыла дочь своим телом у самой машины, которая уже почти заполнилась до отказа. Но девочка навсегда запомнила, Эту черную пасть, полную лиц и тошнотворный запах ужаса, исходящий от скопища людей, потрясенных своей участью. Вместе с опытом взрослела не только девочка, но и ее мать. Елена Александровна Гурченко в свои 26 лет вдруг стала сильной и прагматичной женщиной, смелой и решительной, такой, какой Марк Гаврилович никогда не знал ее. При второй оккупации ей удалось устроиться в кафе, и она стала отвечать за чистоту зала. В кафе собирался деловой цвет Харьковского базара. Появлялись и немцы, большей частью младший офицерский чин, но захаживали и чины повыше. Гостей развлекал аккордеонист Петр, обладавший прекрасным баритоном, очаровавший не только всех женщин, обслуживающих кафе, но и юную Люсю. Красавец, исполнявший русские песни, оказался разведчиком. Благодаря в том числе и его незаменимой работе настал конец оккупации Харькова. 23 августа 1943 года в город пришла Красная Армия. Немцы навсегда покинули город.